Периодический закон как следствие атомизации электричества и действия. С точки зрения квантовой теории, периодический закон можно рассматривать как простое следствие совместной атомизации электричества и действия, хотя не существует, кажется, двух одинаковых мнений. Не относительно того, как это происходит, не относительно того, какой стоит за этим физический смысл, если есть вообще какой-нибудь смысл. Расчеты, обосновывающие их доводы, варьируют от первого незрелого планетарного атома Бора через запутывающую псевдофизическую идентификацию частиц с волнами или стационарными волновыми пакетами волновой механики, до чисто метафизического выведения всей квантовой теории – включая периодический закон из принципа неопределенности Гейзенберга, основанного, так сказать, на сомнительном убеждении в том, что невозможность точного физического измерения связана скорее с изъяном природы, чем с неумением человека. Такой взгляд, подобно Эйнштейновскому принципу эквивалентности массы энергии, может быть или не быть правильным, но до тех пор, пока его не докажет эксперимент, он будет скорее опасной ересью, чем движением вперед, поскольку он полностью отрицает привычное соотношение между объективным и субъективным, то есть между физикой и метафизикой, которое при зарождении науки помогло ускользнуть ей от демагогов. Факты, которые следует объяснить, Достаточно просты, если сжато представить их формулы Ридберга, а именно количество элементов в последовательных периодах равно соответственно 2, 8, 8, 18, 18, 32, что является рядом удвоенных квадратов натуральных чисел для единицы взятых один раз, а для остальных чисел дважды. Есть две отправные точки, которые принимаются всеми. Это, во-первых, эмпирическое правило исключения, сформулированное в 1925 году Паули и гласящее, что два электрона в невозбужденном нормальном атоме не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. И во-вторых, представление о том, что электроны обязаны пребывать в состоянии вращения, делающим их магнитами. При этом электронам, вращающимся в противоположных направлениях, произвольно приписываются разные квантовые состояния. Это-то и удваивает то количество элементов, которым оно должно было быть, если бы не электронный спин. Что касается второго удвоения, Формуле Ридберга, то автор объясняет его чисто эмпирическим и уже упоминавшимся принципом симметрии, вынуждающим средние кольца или оболочки иметь наибольшее число электронов, а оболочки по обе стороны от последних равное количество. В отношении спина электронов экспериментальные результаты подтвердили предположение. Больше того, Были открыты две разновидности водорода, HH, названные орто и пара, которые значительно различаются по теплоемкости, но способны к взаимному превращению. У первой разновидности спины двух электронов в молекуле можно представить направленными в одну сторону, а у второй в противоположные. Другим примером является электронная пара, который предполагается, что спины двух электронов противоположно направлены, создавая таким образом магнитное притяжение, превышающее электростатическое отталкивание. В результате образуются пары и одинарные связи неполярных химических соединений. Но это в свою очередь явно не согласуется с существованием двух разновидностей водорода, в которых Одинарная связь представлена электронами как с одинаково, так и с противоположно направленными спинами. Однако делать выводы на основании водорода, ограничиваясь только этой областью, рискованно, что с очевидностью следует из свойств тяжелого водорода. Кроме спина, который иногда называют четвертым квантовым числом, возможно еще три типа различий, характеризуемых своими квантовыми числами. Согласно теории Бора, главное квантовое число в случае атома водорода имеет тот же смысл, что и количество квантов действия на круговой орбите. Так, для k-оболочки оно равно единице, для l-оболочки — двум и так далее. Второе квантовое число имеет отношение к эллиптичности возможных орбит, а третье — трехмерной дифференциации, которая, вероятно, связана с ориентацией плоскости орбиты в пространстве. Вообще говоря, считают, что три квантовых числа связаны с тремя пространственными измерениями, в каждом из которых действие квантуется отдельно. С учетом всех четырех квантовых чисел, квантовую теорию оказалось возможным приспособить для объяснения периодической системы, чтобы электроны один за другим входили в атомную структуру при соответствующем увеличении каждый раз на единицу центрального ядерного заряда. Но с развитием современных представлений, приписывающих частицам характер волны и вытекающих непосредственно из того факта, что свет излучается в виде дискретных фотонов определенной энергии, которые столь неожиданным образом были открыты теорией Боры, электроны рассматриваются теперь волновой механикой не как частицы, вращающиеся по своим орбитам, а как круговые стоящие волновые пакеты, размеры которых определяются интерференцией двух их краев. Таким образом, все промежуточные размеры, отличные от тех, в которых Два края волнового пакета усиливают друг друга, а не интерферируют, отвергаются. И так волновая механика сразу зачеркивает возражения против статической модели химиков как якобы динамически невозможный, никоим образом не изменяя полученных в начале линейных соотношений электронных систем.